Кори Арк разыскал молодого лорда и, сделав как можно более несчастное и беспомощное лицо, воскликнул. «Мой лорд! Почему ты в таком состоянии? Я слышал, ты собирался в другие края, так почему на тебе лица нет? Я собирался уйти, но появилась маленькая проблема. Я не смог справиться с ней и пришел к лорду в надежде получить хотя бы совет. Проблема? Если есть что-то, чем я могу помочь тебе, то скажи мне». «Ха-ха-ха! Попался!» Арк довольно улыбнулся и быстро зачистил. «На этот раз я собирался продолжить далекое путешествие с людьми, которых знал. Мне была поручена покупка необходимых вещей, но я пошел и ненароком заказал слишком много не очень нужных вещей. Позже я попытался отменить ошибочный заказ, но лавочник, оформивший заказ, уже ушел, так что я вынужден был взять ответственность. Все услышавшие о такой новости товарищи по команде заявили, что это было моей ошибкой, и просто сбежали. Ах. Они предали своего товарища и сбежали только лишь из-за этого? Этим людям незнакомо понятие верности. Как и ожидалось, суровый молодой лорд был разъярен, будто это касалось всего самого. «Вы не можете их осуждать. Это всё цело было моей ошибкой». «Это из-за твоей чрезмерной доброты. Во-первых, заниматься подобной рутиной для тебя? Нет, это нормально. Все равно сейчас бессмысленно говорить об этом. Итак, расскажи мне, что именно ты тогда заказал». «Портативные ремонтные наборы». «О, как повезло! С этим я смогу тебе помочь!» Услышав ответ арка, молодой лорд улыбнулся. «А, О, лорд? Всё в порядке. В замке есть кузница, но она не может изготавливать портативные ремонтные наборы, поэтому каждый раз, когда отряд отправляется в бой, эта деталь закупается отдельно. Кстати, это весьма своевременно. Наши запасы опустили, так что я куплю их все. Более того, я приобрету по сотне обыкновенных и улучшенных наборов. Таким образом, ты не упадёшь в грязь лицом перед лавочником». Счет не имеет значения. Если вы сделаете, то мне будет неудобно». «Не думаю об этом. Разве не говорил? Что я помогу тебе в любой момент, как только тебе это нужно?» «Спасибо большое!» Молодой лорд тотчас достал чек на 2500 золотых, но чего не мог даже представить арк. Так это всплывшую под веселую музыку сообщение о появлении новой характеристики. «Получена новая характеристика искусства общения плюс 5. Вы можете добиться того, чего хотите, благодаря общению». Чем выше навык, тем легче вам убедить собеседника и получить больше выгоды. Улучшение данной характеристики с помощью бонусных очков невозможно. Она улучшается в результате успеха в переговорах, а также при достижении выгодной торговой или специальной сделки. Получив чек, улыбнулся до ушей. Он даже представить себе не мог, что проблема разрешится сама собой. В кузнице ему уступали 5%, а с 2,5 тысячами золотых это было 125 монет, Все равно, что случайно наткнуться на горшок с золотом. «Однако довольствоваться мало могут только новички. Чем больше прибыль ты делаешь, тем больше тебе нужно грести денег». Арк нашел мастера Нортона и протянул чек. «По сотне обыкновенных и улучшенных ремонтных наборов. Сколько времени это займет? «По сотне? И доставка в замок лорда?» «Да, раз такой большой заказ, не предоставите ли мне 10% скидку?» Арк потихоньку настраивался на торговлю. «Ты говоришь 10%? Что за бред?» Тогда я буду в убытке продав товар. Однако, раз уж ты знаком с лордом, то в знак следующих сделок я могу дать скидку в 6% специально для тебя. Ладно, 8%. Если я покупаю 200 за раз, разве это не честно? Предложил Арк, размахивая чеком прямо перед лицом мастера. Ладно. Нортон, чьи глаза неотрывно следили за чеком, наконец-то глубоко вздохнул. Я дам тебе скидку в 7%, но у меня есть два условия. Какие? Во-первых, раз ты платишь чеком, то скидку я дам тебе не деньгами, а товаром. Естественно, на ту же сумму. Ясно, а второе? Вообще-то материалы для создания ремонтных наборов заканчиваются. Так что не смогу доставить 200 штук прямо сейчас. Для производства мне не хватает специального ресурса Айларда. Если ты принесешь его, то договор будет в силе. И где его взять? Создать Айлард могут лишь алхимики. Раймонд... Мастер, сотрудничающий с нами, в последнее время хворает. Так что он сообщил мне, что не может добыть ингредиенты, необходимые для создания Айларда. Он выдает задания различным авантюристам и странникам. Найди его и скажи, что тебя послал я. Понятно. Но раз я буду сам добывать материал для товара, который покупаю... Ну ты прям неистовый. Сдаюсь, сдаюсь. Я дам тебе восьмипроцентную скидку. Огромное спасибо. И я говорю это на всякий случай, но Лорду... «Я тоже торговец! Не беспокойся об этом!» Арк, получив заверение Нортона, отправился на поиски Раймонда. Как ему и сказал торговец, алхимик встретил его с осунувшимся бледным лицом. «Говоришь, Нортон тебе послал?» Хотя до сих пор он делал вид, что ничего не слышал. «Ладно, сейчас почти время, когда Эйлард выродился». Высказав свои соображения, Реймонд кивнул. «Ингредиент, который требуется отыскать, — это минерал, похожий на красный гриб». «Добыть его можно только в пещере, расположенной в глубине болота Гран. Тебе, вероятно, придётся дойти до самого его конца. И запомни, это чрезвычайно ценный минерал. Ты обязан хранить всю информацию о нём в секрете. Ты понимаешь, о чём я Тудудум! Окно с информацией о задании выскочила, подобно приливной волне. «Просьба алхимика Раймонда. Алхимик Раймонд из замка Джексон создает Айлар для кузнец, но сейчас он не может добыть необходимые ингредиенты из-за болезни». И попросил об этом вас. Раймонд несколько раз упоминал, чтобы вы никому не выдавали никакой информации о Минерале, по его требованию вы должны хранить секрет до завершения задания. Вступать в группы запрещено. Сложность F. Значит, на задание и так можно наткнуться. Кто бы мог подумать, что его авантюра с бесплатными ремонтными наборами обернётся заданием. Такой КВС сдается только тем, кто закажет несколько сотен наборов? Тогда, скорее всего, найдется не так много людей, кто сможет сделать его на ранней стадии. Это было похоже на охоту на мышей после потери характеристик. Сложность F. Похоже, его можно выполнить в одиночку. Арк, не задумываясь, принял задание. Разделавшись с ним, он получит 8 скидку на ремонтные наборы. От них только денег, которые он получит, было аж целых 200 золотых. Поскольку 10 волшебных наборов достанутся ему бесплатно, причин для отказа не было. Арк запасся хлебом, зельями и двумя улучшенными ремонтными наборами — полученными в качестве аванса, после чего посмотрел на метку цели и отправился к пещере в болоте Гран. «Не топырь. Проверь, что там в пещере и возвращайся». «Хорошо, мастер!» Дослушав арка, летучая мышь замахнула крыльями и полетела в пещеру. Пройдя через болото Гран, арк поднял 32 уровень. Это болото находилось в дне пути от замка Джексон и было местом обитания всевозможных болотных монстров. Но для него это не было слишком опасным, потому что в лесу тени он довольно высоко поднял свой уровень. Тем не менее, слизи, обитавшие здесь, оказались довольно утомительными противниками, и их тела были желеобразными, так что каждый раз, когда он сражался с ними, прочность его снаряжения понемногу падала. Если бы он пришел без ремонтных наборов, то ему пришлось бы возвращаться бесчисленное множество раз. Проклятие! Даже один набор очень дорог! Если битва проходила с участием слизей, то Арк больше волновался о починке снаряжения, чем о своем здоровье. «Как бы там ни было, кажется, я не первый, кто нашел эту пещеру», — с сожалением пробурчал Арк. Сообщение об обнаружении пещеры появилось, но бонуса первооткрывателя не было. Даже если подземелье было очищено один раз, то монстры-предметы, скорее всего, снова появятся по истечении некоторого времени, но если вам не повезет, вы можете попасть как раз в этот промежуток, и тогда не можете ничего добыть. Тем не менее, Арк не беспокоился об этом слишком сильно, так как его главная цель заключалась в выполнении своего задания. «Поскольку это миссия на 200 золотых, я не могу быть слишком мелочным». «Мастер, там один человек!» В этот момент летучая мышь вернулась из разведки. «Человек? Ты имеешь в виду авантюрист?» «Ага, он идет сюда!» Арк встревожился. «Вы должны были быть более осторожными с игроками, нежели с монстрами...» Поговорка, что естественный враг человека ⁇ это другой человек, применима не только к реальности. Тем более в таком отдаленном месте, как это, где не было никого, кто мог бы помочь, если бы он попал в засаду покашников высокого уровня. Он пострадает без возможности избежать этого. Арк ждал с напряженным выражением лица, и вскоре кто-то вышел из пещеры. Его глаза чуть из орбит не вылезли, когда он опознал игрока. Ты? Ты? Арк сделал шаг назад. Но другой человек также отпрянул: Это был Андел, одетый в пластинчатую броню. Тот чье имя он скрипел зубами, проклинал бесчетное количество раз. Антел должно быть, опознал Арка, потому что отступив назад, он поморщился, а затем, как будто задумался, его глаза поднялись вверх. Видимо, он размышлял о том, как ему реагировать. После долгого времени Андел, должно быть, определился, потому что, украдкой подняв угол керта, он заговорил. «А, мне кажется, мы где-то уже встречались ранее. Ты человек, с которым мы ранее состояли в одной группе. Ты сказал, что тебя зовут Арк?» Арк молча кивнул. Он не был бы удовлетворен, даже если бы смог выбить всё дерьмо из этого ублюдка сразу, как долго на самом деле он ждал, чтобы сделать лишь это. Тем не менее, он унял свою ярость не сейчас. Он еще не узнал, насколько сильным стал этот парень, если идти на поводу у эмоций, то можно и самому пострадать. Надо понаблюдать, как будет действовать Андел. Ты ведь Андел, так? Так ты вспомнил. А ты бы забыл на моем месте. Арк с трудом проглотил проклятия, которые рвались наружу. Хорошо. Я ведь снова хотел с тобой повидаться. Со мной? Да, потому что, похоже, я сделал большую ошибку. Кто мог знать, что твои характеристики будут уменьшаться каждый раз, когда ты умрешь? После того, как я узнал об этом, то пошел в деревню Харун, потому что хотел извиниться. Но тебя там уже не было. Я волновался, что ты, возможно, уже отказался от игры. Но раз ты здесь, то, похоже, ты смог поднять свой уровень довольно высоко, верно? Ты не знал. Извиниться. Скоро ты извинишься сполна, чёртов Сукинсон. В конце концов, Андэлу был интересен уровень Арка. Было невозможно предсказать, как изменится его поведение, если он решит, что уровень Арка ниже, чем его собственный. Ну, просто оставь всё как есть. Неопределенно ответил Арк. Надо отметить, что я был очень расстроен в то время. Я даже думал о том, следует ли действительно бросить игру, но есть обстоятельства, вследствие которых я не могу бросить игру, так что делаю все, что в моих силах. Ты не ошибся в этом, верно? А? Ошибся в чем? Арка изображал невинность, как если бы не знал, о чем тут говорил. Андел же оглядел Арка сверху донизу с выражением жалости. В кожаной броне из шкуры черного мыши медведя, в кошачьих лапах, в облезлой шляпе и обуви, найденной в лесу теней. Он выглядел как последний нищий. Единственным контрастом была кроваво-красная мантия на его плечах. Из-за огромных штрафов Арк не использовала ее во время охоты, но, услышав от летучей мыши о приближении игрока, сразу же экипировал. Он не выглядел высокоуровневым, по мнению Андела. Аркнем если ты не занят, возможно, ты захочешь пройти подземелье вместе со мной». «Подземелье? Я наткнулся на это подземелье, но оно немного тяжеловато для одиночки» так что я хотел пройти позже с кем-нибудь. Но раз Аркнем уже здесь, то, думаю, мы отлично справимся». «Ну как?» «Заманчиво», — проговорил Арк в колебании. «Если выпадут предметы, можешь взять их себе Аркнем». Быстро затратурил Ландел. «Если ты так поступишь, мне будет неудобно. Пусть это будет извинением за то, что было». «Да? Ну, если так, тогда...» Арк кивнул. Он не знал, что замышлял Ландел, но не собирался отпускать ублюдка. Может, он и не сможет выиграть, но встретить его и даже не попытаться было выше его сил. Тем не менее, вступать с ним в группу он не горел желанием. К тому же у задания было такое же условие. «Идти вместе неплохо, но если быть честно я не хочу создавать группу». «Неважно», — быстро согласился Сандал. Договорившись об этом, Марк кивнул и двинулся к пещере, но в этот момент внезапно ощутил несильное покалывание по всему телу, означавшее, что на нем применили навык распознавания. Подняв встревоженно голову, он увидел, что Андел с глуповатым выражением почесал затылок. «А, ты удивился? Я лишь проверил твои характеристики. Поскольку мы не в группе, то для наилучшего взаимодействия мне нужно заранее знать твои характеристики». «Это маленькое дерьмо действительно думает, что я слабак?» Из глаз аркоплетели искры. В использовании навыка распознавания, позволяющего выяснить характеристики другого игрока, был здравый смысл, если получить на то предварительное согласие. Если навык задействовался без дозволения, то подобное рассматривалось как скрытый мотив. Навык не показывал чего-то скрытого, однако позволял точно определить запас здоровья и основные характеристики игрока. Кроваво-красная мантия – сна, которую арк только что одел, уменьшила его основные параметры на 15, поэтому Андел должен был заметить, что показатели арка слишком низки для его 32-го уровня и, соответственно, подумать, что и навыки, и умения арка были такими же низкоуровневыми. Безусловно, Арк был не в восторге, что показался слабым, однако сейчас это было на руку. Бодительный противник будет его недооценивать. Собственно, так и получилось. На лице Анделы появилось немного облегченное выражение. «Похоже, ты не смог восстановить все потерянные в начале характеристики. Я поднял уровень, не зная об этом. Хоть и получил класс, я пока в таком состоянии. И какой же класс ты выбрал? Воровской». А так вот почему у тебя такие высокие показатели ловкости и удачи? Я же выбрал класс воина, так что я возьму на себя ведущую роль. Достав длинные мечи подняв щит, Андел галантно пошел первым. Показав спину, будто это было каким-то пустяком, Андел демонстрировал свое превосходство, ведь даже в случае нападения со спины он уверен был в своей победе. Это стало доказательством того, что он действительно беспечно отняся к возможности марка. Поживем увидим. Ты еще получишь своя, подумал Арк.